Мистер Нанси передал один ключ тени, другой отдал Чернобогу. — В минивене фонарик есть? — спросил тень. — Нет, — ответил мистер Нанси. — Но это всего лишь темнота. Не надо бояться темноты. — Я и не боюсь, — возразил тень. — Я боюсь людей в темноте. — Тьма — это хорошо, — проговорил Чернобог. Он, похоже, не испытывал никаких затруднений и легко находил дорогу в потемках. А потому провел их по коридору, вставляя ключи в замки без малейшей заминки. «Я буду в десятом», — сказал он, а потом добавил. «Медиа. Где-то я о ней слышал. Это не та, что убила своих детей». «Другая женщина», — сказал мистер Нанси, — «но суть та же». Мистер Нанси выбрал номер восемь а тень напротив них обоих, под номером девять. В комнате пахло пылью, сыростью и запустением. В темноте тень различила очертания кровати с матрасом, но ни следа простыней. В дальней стене серело окно, из которого сочился слабый свет. Тень присел на матрас, стащил ботинки и вытянулся во весь рост. Слишком много времени он в последние дни провел за рулем. «Возможно...» Он заснул. Он шел. Холодный ветер тянул его за одежду. Крохотные снежинки казались кристаллической пылью, мельтешащей и вьющейся на ветру деревья без единого листа по обе стороны от него высокие холмы клонится к вечеру зимний день небо и снег приобрели один и тот же глубокий оттенок пурпурного где то впереди тусклый свет размывал все расстояния прыгали и плясали оранжевые и желтые языки пламени впереди него мягко ступал по снегу серый волк тень остановился Волк тоже встал, обернулся и стал ждать. Один его глаз отсвечивал желтовато-зеленым. Пожав плечами, тень пошел дальше к костру, и волк потрусил впереди. Посреди рощи полыхал огромный костер. Деревьев здесь было, наверное, сотни-две, и высажены они были двумя рядами. С ветвей их свисали какие-то силуэты. В конце этой колоннады стояло здание, отчасти напоминавшее перевернутый вверх килем корабль. Здание было построено из бруса, украшенного резными головами и фигурками драконов, грифонов, троллей и вепрей, и все они будто танцевали в мерцающем свете огня. Пламя стояло так высоко, что тень едва мог подойти к костру. Волк осторожно обошел стороной искрящиеся поленья, и скрылся за пламенем. Из-за костра вместо волка вышел, опираясь на высокий посох мужчина. — Ты в Упселе, в Швеции, — сказал он знакомым торжественным голосом. — Почти тысячу лет назад. — Среда? — спросил тень. Но незнакомец продолжал говорить, словно тени не было.